Глава шестая. Стекло опускается. Ах, точно он! Улыбается, подмигивает. Неужели тоже едет в Питер? На мгновение сердце замирает. Боже, мило, боже, остынь! Арсений кивает мне, явно пытаясь объяснить, что собирается притормозить на обочине. На самом деле обочин тут нет, и останавливаться на скоростной трассе опасно. Но есть через определенное количество километров что-то типа карманов, на всякий пожарный. Думаю, он хочет, чтобы мы остановились там. Что ж, может, и не стоит этого делать? Почти пустынная трасса, мы вдвоем, машин сегодня не так много. Не совсем, конечно, пусто, но трафик очень слабый. Я верю, что Арс не маньяк и не дурак. Плохого ничего он мне не сделает, и если я скажу «нет» нашему дальнейшему общению, он меня послушает. Я на это надеюсь, очень надеюсь. Ой, мило, ладно, какие глупости в голову лезут. Лексус перестраивается на мою полосу, чуть тормозит, чтобы я села ему на хвост. Скорость держит разрешенную, не больше ста тридцати. Вот же, я сама ехала быстрее, дорога тут шикарная и камер нет. Но, видимо, мужчина в элегантном костюме решил меня немного поучить езде на авто. Ладно. Едем еще километров десять, и я вижу, что Арс подает сигнал. Показывает правый поворотник. Что ж, остановимся. Его машина съезжает в карман, моя следом. Фух, интересное кино. И что делать? Опускаю стекло. Конечно, надо бы выйти из машины. «Не то чтобы я его боюсь!» «Привет, незнакомка-любительница кофе Раф!» «Привет, незнакомец, любитель пирожных макаронс!» «Я называю их просто макароны!» «Да, я тоже!» «Улыбаемся!» «Не выйдешь?» «А надо!» «Поднимаю бровь!» «Боишься меня?» «Скажем так, опасаюсь!» «С чего мне врать, скажу, как есть!» «Не говори, что ты едешь в Питер!» Его глаза так блестят, в них столько радости от этой неожиданной встречи. У меня снова внутри тепло. Я опять получаю нереальный буст самооценки. Взлетает до небес. «Ох, ох, Милана, что же с тобой творится? И что творится с самооценкой?» На мгновение проваливаюсь в воспоминания. Самое горькое – Острая, как скальпель. Вот только душу мою краили не скальпелем, словами резали, взглядами. Это было уже после пионов, которыми я его по морде. И вот тогда было больно. У меня другая женщина, и я ухожу к ней. Ступор, непонимание, глазами хлопало и ртом, как-то резко дыхание стало не хватать. «Миля, пойми, я мужчина, я нормальный мужчина». Мне всего сорок четыре, и я хочу еще пожить. Пожить так, как мне нравится. Он говорил, а я не понимала. Как будто он на чужом, незнакомом мне языке говорит. Или на французском, который я когда-то знала, а сейчас почти совсем забыла. Выхватываю отдельные слова, которые не складываются в предложения, и смысла в них нет. «Жанна молодая, юная, яркая, очень талантливая». И я ей нужен, понимаешь? Очень нужен. А нам? Я вдруг вспомнила не о себе, о детях, о сыне, который и так почти все время без отца, о дочери, которой, конечно, хочется быть принцессой. Нам! Меля, детям я буду помогать. Помогать? Почему-то это слово тогда особенно по нервам проехалось. Помогать. Им не помогать надо, Их надо любить. Не деньги давать, а время с ними проводить. Именно это меня тогда заставило опять сорваться. Повести себя так, как базарная баба, наверное. И за это стыдно. Стыдно, потому что опустилась до его уровня. Не могла держать Марку. «Вы о чем-то нехорошем сейчас думаете, Милана?» Голос случайного знакомого, такой теплый, ласковый. И его улыбка, и глаза... Делаю глубокий вдох. Выйти или не выйти? Кто бы мне еще подсказал? Выхожу, потому что, по крайней мере, это невежливо. Улыбаюсь и думаю о том, когда в последний раз я вот так свободно и искренне улыбалась. Ну, после того, как муж заявил мне, что разводимся мы, а не мосты. Кстати, про мосты. Сколько раз я была в Питере, ни разу не видела, как разводят мосты. Да-да, увы, это так. Но в этот раз я должна, обязательно, даю себе слово. Я бы хотела увидеть это зрелище вместе с Арсением. Такая мысль мгновенно приходит в голову. Конечно, я не буду его просить, предлагать, но почему-то так хочется. И покататься с ним на кораблике по каналам и поесть пышки в знаменитой пышечной на большой конюшенной. Помню, как привела туда первый раз Олега. Мы были тогда еще совсем молодыми. Столько романтики, быстро идущая очередь, пышки в сахарной пудре, строгие тетеньки за кассой, ведерный кофе. Места внутри не было, но какая-то сердобольная старушка подвинулась, и мы уместились. Я ела пышки, а Олег слизывал пудру с моих губ а потом мы приехали тогда, когда мой муж уже стал серьезным мужчиной в строгом костюме. Приехали вдвоем, без детей, и я, дура, потащила его в ту самую пышечную. Лучше бы я этого не делала, тогда у меня остались бы хорошие, теплые, светлые воспоминания, а не недовольное лицо любимого мужчины, который плевался, говоря, как вокруг грязно, что вся эта совдеповская романтика – Уже никому не нужна. Как вообще получилось так, что он стал таким? И не я ли в этом виновата? Нет, я не хочу думать. Не хочу. Эта поездка только моя. Этот Питер будет только моим. Я не буду думать о плохом. Только о хорошем. Арсений улыбается. Чего я боялась? Что он накинется на меня? Глупости какие. Мы не малолетки, и он явно джентльмен. Так что? Что? Не перестаю улыбаться, наслаждаясь моментом. Куда направляется прекрасная раф незнакомка? Завидова, тверь, благое, может быть, малая Вишера? А куда направляется любитель кофе Раф? Может быть, Вышний Волочок или Великий Новгород? В Новгород бы я точно заехал, ей что посмотреть, но путь свой я держу на родину. Город на Неве, он самый. Тогда нам по пути, признаюсь, потому что скрывать сей факт было бы бессмысленно. Бинго! Мне сейчас кажется, что я выиграл в лотерею. Неужели? И что за приз? Прекрасная попутчица. Его ладонь ложится на мою, приподнимает, переплетая пальцы. Это как-то чересчур интимно, но почему-то у меня совсем нет желания сделать замечание или отстраниться и вырвать руку, сбежать. Не такая уж и прекрасная. Может быть, у меня скверный характер? Может быть, и скверный. Я это переживу. Ну, что ж. Но почему-то мне кажется, что моя прекрасная незнакомка лукавит. Не может быть у такой женщины скверного характера. Может, и еще как. Но я обещаю в пути вас сильно не мучить. А потом? Что потом? Делаю вид, что не понимаю вопроса когда мы прибудем в пункт назначения. Хочется сказать, разойдемся, как в море корабли, но я молчу. Мне почему-то именно сейчас очень хочется, чтобы мы не просто вместе доехали до Питера, каждый в своей машине, да, но все равно рядом, параллельно. Мне хочется встретиться с Арсением еще раз именно в городе. Пройти по Невскому до Дворцовой, выйти к Неве, пройти по набережной до Медного Всадника, «Говорить обо всем или даже просто молчать?» «Наверное, это слишком глупо для женщины, у которой впереди маячит не самый простой развод. Но я так хочу. Очень хочу!» «Милана, вы когда-нибудь видели развод мостов с крыши?»